Я часто читал ей стихи. «Послушай, это изумительно!» — восклицал я. «Уноси мою душу в звенящую даль, Где, как месяц на дрожжи, печаль!» Но она изумления не испытывала. «Да, это очень хорошо!» — говорила она, Уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, Глядя искоса, тихо и безразлично. «Но почему, как месяц на дрожжи? Это фет У него вообще слишком много описаний природы. Я негодовал описаний, пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась. Это только пауки, миленькие, так живут. Я читал. Какая грусть! Конец аллеи опять с утра исчез в пыли, Опять серебряные змеи через сугробы поползли. Она спрашивала, какие змеи? и нужно было объяснять, что эта метель — поземка. Я бледнее читал. Ночь морозная мутно глядит По дрогожу кибитки моей За горами, лесами, в дыму облаков. Светит пасмурный призрак луны. «Миленькие», — говорила она, — «ведь я же этого ничего никогда не видала». Я читал уже с тайным укором. «Солнце луч промеж туч был и жгучий высок, Пред скамьей ты чертила блестящий песок». Она слушала одобрительно, — но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком. — Это правда прелестно, — говорила она, — но достаточно стихов. Пойди ко мне, всё ты недоволен мной. Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре, Она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала порой в жизни нашей семьи. О том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновый, одинокой старухи страшного восточного вида, и усатый, с выкачанными белками в шелках, шалях и перстнях, в пустом дому, который, загроможденным всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай. И что же видел вместо грусти, умиления? — Да, это ужасно, — невнимательно говорила она.